Глава пятнадцатая «Трусиха!» – недовольно фыркнул призрак, едва взглянув на меня. «И это моя проправнучка! Мельчают потомки!» «Пугать не надо!» – весело парировал Нартар, особенно впечатлительных адепток. «Да кто пугал?» – раздраженно выдал призрак. «Я даже не начинал!» «Это точно призрак? Та ректор?» – тихо спросила я, привлекая к себе внимание спорщиков. «Они же не умеют задавать вопросы!» «Много ты знаешь про призраков», – проворчал тот, что назывался моим прапрадедом. «Думаешь, почему тот идиот, ваш преподаватель, вызвал на помощь моего потомка?» «Да потому что сам не справлялся. Трус!» «А вот тут я зависла, причем натурально так зависла, как старый процессор, не тянущий новую программу». «Это в каком таком смысле потомка?» «Нет, я не удивилась бы родственной связи между ректором и призраком, но последний назвался моим прапрадедом, и если ему верить, то получается...» «Да, адептка», – кивнул Нартар, словно следивший за ходом моих мыслей. «Вы все поняли правильно. Мы с вами, выходят, родственники. Дальние, думаю». Окончательно это выяснится с помощью магического ритуала. «Но родственники – да». «Согласен, для меня это тоже явилось неожиданностью». «Это не неожиданность, это...» Это гораздо хуже. Никогда не мечтала быть родственницей, пусть и дальней, настоящего ректора. «Адептка, не нужно изображать ужас на лице», — хмыкнул между тем Нартар. «Обещаю, через чур к вам не придираться. По крайней мере, пока мы не выясним степень нашего с вами родства. А пока что, пожалуйста, расскажите подробнее о вашем мире и родственниках, оставленных в другом мире». «Что именно та ректор?» — покорно спросила я. «Все». «Начнем с их родословной. Вы знаете своих предков?» Я задумалась. «Генеалогия никогда не была моим сильным местом. Мать с отцом постоянно работали, рассказывали о родственниках мало. Я знала только, что у нас в другой стране есть бабушка с дедом со стороны отца, но родители с ними поссорились еще до моего рождения, а потому и приезжать туда не желали. Куда именно, не уточнялось. Папа вообще касался данной темы очень неохотно. Мамина мама меня вырастила, пока родители пытались заработать на достойную жизнь. Ее считали ведьмой, но звали так за глаза. Мужа у нее, насколько я знала, никогда не было. Все это я честно пересказала Нартару и Призраку. Оба слушали молча и очень внимательно разглядывали меня. «Неисповедимы пути богов». Нартар задумчиво покачал головой, когда я, наконец, замолчала. «Думаю, адептка, нам следует провести ритуал как можно быстрее. Мне прямо не терпится узнать степень нашего родства». «Пока что, так как пары закончились, советую вам отправляться в столовую, а затем к себе в комнату и готовиться к завтрашним занятиям. Я вызову вас дополнительно, на днях». «Да как скажете, та ректор, Я правда не ожидала, что останусь здесь до конца учебного дня. И теперь надо будет переписывать конспекты у Ляры. Но выбора мне, как обычно, не оставили». Я попрощалась и вышла из кабинета. Вещи мои магия переправит в мою спальню. Я же потопала своими ножками в столовую, подкрепляться, набивать желудок. Заодно я обдумая все случившееся. Как-то резко на меня это родство свалилось. Нартар все же аристократ, причем не из бедных, а еще вампир. Да. И вот как раз последний факт заставлял меня вздрагивать от... Не знаю точно от чего... Да, в этом мире вампиры не охотились на своих жертв. Да, они не были похожи на нежить. Да, они вступали в брак с другими представителями разумных рас. Но земные предрассудки навсегда въелись под кожу. И каждый раз, оставаясь наедине с кем-то из вампиров, я подавляла в себе желание перекрестить их, желательно острым колышком. Боюсь, меня настолько не поняли бы, что впаяли бы срок, приличный такой срок, на пару сотен лет, которые я, конечно, не проживу. Ну и заперли бы где-нибудь типа местной тюряги, чтобы приличных жителей империи своими иномирными замашками не пугало. Задумавшись, я не видела, куда шла, и с вполне закономерным результатом врезалась в кого-то, кто шел навстречу. Ойкнув, подняла глаза. Арестан лорд Нарганский». «Отлично! Бездна!» Это только мне может так не вести. Я же клялась самой себе избегать этого типа. Простите, тар-преподаватель. Как и положено воспитанной адептке, произнесла я, делая пару шагов назад. С вами все в порядке, адептка? Вместо ответа поинтересовался он, как мне показалось, с заботой в голосе. Да, конечно, кивнула я. И дернул меня за язык мелкий бес внезапно задать вопрос. Простите, тар-преподаватель, а вы случайно не вампир? Арестан хмыкнул. Я покраснела. «Дура. Да. Очень приятно познакомиться. Полная. Да. Нет, адептка. Случайно нет», — ответил он веселым голосом. «А что? Да нет, ничего. Простите». Я развернулась и быстрым шагом направилась в обратную сторону, куда шла. К моему разочарованию Арестан не стал меня останавливать.